Глава четвертая. «Есть хочешь?» – стоящий на проге трек держал в руках внушительный поднос. Еще как хочу», – отозвался Рэм, садясь на кровати. «Я сто лет нормально не ел, и сто лет – это не метафора». «Составишь компанию?» «Давай», — легко согласился контрабандист. Он поставил поднос прямо на одеяло между ними так, чтобы гость, который еще не мог нормально двигать ногой, легко дотянулся до содержимого. «Что в меню?» «Корнеплоды и мутанты. Здесь другого не подают. Мы изничтожили логово Харков. Наверное, это те, что зажали вас в подвале. Молодняк, всего трое». Их охраняла слепая харка с перебитой лапой, так что проблем не возникло. Взрослые особи в пищу не годятся, мясо жилистое и твердое, как дерево. А вот мелкие ублюдки отлично тушатся, правда, трофеев с них нет. Пользуясь Аказией, натушили почти сорок кило мяса, так что наваливайся. Если захочешь добавки, я принесу». Рем благодарно кивнул и наложил себе в тарелку приличное мясо с подливой красноватого оттенка. Туда же отправились два странных корнеплода, черные с желтой сердцевиной. Рем глянул на диковинный овощ через обновленный интерфейс и мгновенно получил ответ. «Ну, гад, корень растет в земле, мутировал уже после войны, обладает интересным вкусом». Сердцевина сладкая, а вот мякоть с небольшой остротой отлично подходит к мясным блюдам. Булавин нацепил на вилку кусок мяса. Что ж, закономерный итог. Сначала харки пытались сожрать его, теперь он жрет харков. Закон сильного. Еда отправилась в рот, он начал жевать, затем его глаза распахнулись, а рука рванулась к стакану с водой. что это наконец проглотив кусок спросил он словно огонь сожрал что слишком остро спокойно жуя поинтересовался трек это огненная рагу в исполнении моей мамы я конечно люблю острое но это же совсем запредельно делая еще один глоток из стакана и вытирая выступившие слезы выдохнул булавин спокойно рэм «Видишь, вон те специи. Это сушеный цварк. Травка растет почти везде. Посыпь и мясо и ешь смело. Извини за эту шутку, не мог удержаться. Мы-то привычные, а вот ты...» Булавин последовал совету. Сыпанул щепоть на кусочек и с опаской отправил в рот. Вот теперь был порядок. Язык слегка пощипывало, но вкус стал просто божественным. Штопор засыпал все мясо цваргом и теперь ел с удовольствием. Черно-желтый вареный корень отлично подошел к огненному рагу и через десять минут под нос опустел. «Слушай, у тебя сигареты есть? А то курить жутко хочется». Трек протянул почти полную пачку и плазменную зажигалку. «Оставь себе». Они закурили и несколько минут молчали, стряхивая пепел в стакан. «Как ты выжил?» – наконец спросил Трек. «Стазис», – коротко ответил Булавин, давая собеседнику понять, что дальнейшие вопросы нежелательны. «Ты лучше скажи, что хотела выяснить твоя мать, когда спрашивала, ждать ли от меня потрясений». «Ничего сложного», – отмахнулся контрабандист. «Мы преступники, на грань, когда Архонт заметит наши делишки и решит вопрос радикально, не переходим. Мы таскаем варан и из него все подряд. Грузы, людей. За что платят, то и делаем. Живем тут в десятки километров от города, поселок небольшой, но оборона крепкая, но против Архонта мы не потянем. Тогда, по идее, вам не нужны никакие потрясения». Это плохо для бизнеса. Мы живем тут на легальном положении, но нас не устраивает происходящее в Аране. Иер совсем свихнулся. Существует только его законы и больше никакого. Ему плевать на то, что делается в городе. Он не дает людям жить и разбежаться тоже не позволяет. Аран – это большая тюрьма, покидать которую можно только с позволения Архонта Или с помощью таких людей, как мы? Все равно не понимаю. Все просто. Мы не настолько сильны. Ты уже познакомился с чистильщиками? Хватит пары десятков при поддержке пары десантных платформ, и на месте поселка останется выжженное пятно, которое через пару лет затянется высокой травой. Он непредсказуем, а ты тот, кто уже однажды его остановил. «Может, еще разок получится». «Понятно, опять без папки ни хрена не выходит», саркастично заметил Рэм. «Слушайте, а долго я еще буду под топор свою шею подставлять за ваше светлое будущее?» «Почему наше?» запротестовал трек. «Я не конкретно тебя имел в виду, а весь Роякс или хотя бы Аран, полсотни лет назад ваши герои прилично обосрались». превратив и Эра обратно в чудовище, а мне, значит, лезть опять его к порядку призывать? Ради чего? А что бы ты хотел? А что мне мешает свалить отсюда? Что мало мест на этом болезном шарике, где будут рады профессиональному солдату? Насколько мне известно, Аран не единственный город. Верно, не единственный, согласился контрабандист. Самый большой и даже, можно сказать, самый преуспевающий. Второй город по размерам и могуществу Даран располагается на другом конце континента, и просто так туда не попасть. Никто, кроме его эмиссаров, не знает, где он находится. В него ведет цепь портальных площадок, которые без их позволения не сможет пройти никто. Так что попасть туда можно только по приглашению. Кстати, вот тебе пища для размышления. Даран основали выжившие с Виктории экипаж и наемники. Охренеть! Рен достал сигарету и прикурил. Вот тебе и ответ. Что мне мешает уйти в Даран? А то, что Архонт придет и туда. Все поселения, которые мне известны, прямо или косвенно находятся под его контролем. Что на другом материке, я не знаю. И что за город этот Даран? Я думал, большая часть тех, с кем я прилетел, погибли. Трек пожал плечами. Я никогда там не был. Пару раз протаскивал контрабанду от них, но не могу сказать ни про устройство, ни про экономику или число жителей. Спаслось несколько тысяч, сколько точно не скажу. Они выжили, не все, конечно, но тех, кто уцелел, хватило. чтобы основать поселение и скооперироваться с усыревшими жителями планеты. Они полностью адаптировались в наш мир, даже интерфейс имеют, но какой-то свой. Информация крайне скудна, все на уровне слухов, хотя если посмотреть объективно, думаю, они примут тебя без вопросов, но повторяю, рано или поздно Архонт дотянется до них. Странно, Аграя говорила, что Иер свихнулся и параноид где-то в центральном секторе Арана, и ему вроде как нет дела ни до чего. Отчасти это верно, согласился Трек, прикуривая, но именно это и есть причина того, что никто не может чувствовать себя в безопасности. У меня есть данные, что где-то на подземных заводах создают огромную армию из роботов и синтетиков, преданных искусственному разуму. И когда настанет час икс, она сначала зачистит оран от недовольных, а потом устранит любое сопротивление на континенте. Все, кто угрожает его власти, будут уничтожены. Поэтому моя мать решила помочь тебе». «И в чем будет заключаться эта помощь?» «Информация, ресурсы, люди». «Немало», — согласился Булавин. «А что там с деньгами?» «Извини, ты тут сам как-нибудь. Ваши доли за разоренный склад я перечислю после того, как пристрою товар. Ориентировочно вы получите примерно тысяч по сорок. Все же это не современная начинка, и все только для гражданских модификаций. Там самые ценные монтажные стенды, но и они устарели. Да и не сказать, чтобы совсем уже много там всего». Все же это не оптовый склад, а хранилище запчастей в маленькой мастерской, но все равно прибыль будет хорошей. Что с моей броней? Да ничего, она сильно пострадала, без запчастей ее не починить. Да и зачем? Призрак устарел, его нужно отдавать на полную переделку. Оттуда снимут то, что может пригодиться, и интегрируют его в другую броню. Только вот хорошая броня стоит дорого. Про заводскую даже не думай, ее можно купить только на черном рынке после взлома, и стоит это столько, сколько мы все вместе не заработаем на этом складе. Так что ориентируйся на что-то не слишком дорогое, вышедшее из кустарных мастерских. И насколько самопальные доспехи хорошие. Иногда встречаются действительно неплохие, но не требуй многого, до заводских им далеко. В любом случае, они будут лучше, чем у тебя сейчас. С оружием попроще, но все равно это будет дорого. А боевого робота реально достать? Шутишь? Хороший боевой робот стоит сотни тысяч социков. Нужно будет десяток таких складов распотрошить. Боевой андроид в хорошей броне – примерно та же проблема. Кроме того, андроиды могут слетать с катушек после взлома. Был тот случай несколько месяцев назад. Сбрендил один такой, двадцать шесть трупов, всю банду положил. Кстати, где-то до сих пор по катакомбам бегает. Интересно, задумчиво протянул Рэм. Очень интересно. А можешь показать на карте это место? Ты что задумал? Озадачился трек. Так, есть идея. Мой рюкзак, кстати, где? Контрабандист указал рукой на старый деревянный самодельный шкаф, стоящий в углу. «Мы только трофеи забрали. Грая их быстро пристроила за хорошие социки. Твоя доля уже на счету». Рэм кивнул. «Это очень хорошо. Интерфейс и так был открыт, и он скосил глаза в правый верхний угол, где отображалась сумма». Последний раз он мониторил счет в подземелье хранителя, и там было восемь с половиной тысяч, полученных еще сто лет назад за счет проданных в общине трофеев. Теперь счет вырос еще на пять с четвертью. Точная сумма – тринадцать тысяч семьсот восемьдесят. Ну что ж, уже не с голой жопой. «Так что там с местом, где банду вырезали? Кстати, это в Аваране произошло ли в пустошах?» «В пустошах. Километров восемьдесят отсюда. Но это если напрямик смотреть. А так все 150 накрутятся. С южной стороны города. Там заброшенный городок. Дай доступ к своей карте». Рэм несколько минут возился с картой, пытаясь найти, как сделать так, чтобы построй не мог оставлять свои пометки. Наконец нашел нужный пункт и предоставил разовый доступ для до трека. «М-да», — только и смог произнести контрабандист, глядя на то, что Булавин называл картой, а точнее три кольца секторного рана, который худо-бедно контролировал Архонт. Даже трущобы были обозначены просто красной зоной. «Это не карта, а путеводитель по зеленой зоне». — рассмеялся Трек. — Держи подарок от меня лично. И через секунду Рэм получил приличного размера файл, раскрыв который стал интегрировать новые данные в карту. Но теперь другое дело, — довольно заявил контрабандист, и с южной стороны города засветилась красная точка, обозначающая место, где гнездилась погибшая банда. Рэм принялся изучать новую информацию. Надо сказать, карта сильно разрослась, причем там появился не только Аран, но и места в двух, а то и в трех тысячах километров от кровати, в которой он сейчас лежал. Но все равно большая часть континента была огромным черным пятном неразведанной зоны. Конечно, он понимал, что трек скинул далеко не все, но это нормально, ведь у того есть тайники, секретные нычки на маршрутах, сами маршруты, о которых никто, кроме него, знать был не должен. «Ладно, пойду я тоже посплю», забирая поднос и оставляя рядом с кроватью стакан с Курками сказал Трек. «Думаю, к утру ты уже сможешь спокойно ходить. Правда, нагрузку на ногу пока не давай. У нас тут не клиника в центральном секторе». «Вон, регенератор крутнуло прямо с тобой внутри. Думали, тебе мозги зажарит, но обошлось. Кстати, а ногу ты из-за этого чуть не потерял. Пока регенераторы ремонтировали, ткани отмирать начали. У тебя очень посредственная регенерация. Может, это потому, что ты не местный? Короче, даже протез начали подыскивать из железа, которое имеется. Но обошлось». «Еще раз спасибо!» – благодарно кивнул Рэм. «А я покопаюсь в новом интерфейсе!» «О, кстати, совсем забыл!» Удерживая поднос одной рукой, доставая из кармана и кидая на одеяло уже знакомую Рэму браслет обманки. «Это получше будет, чем та, что тебе сунула Грая. Некогда и было хорошее искать. Не надо, чтобы все узнали, что у нас тут Рэм Булавин объявился!» Твоя тайна сейчас самое большое наше преимущество. Кстати, душ и туалет в конце коридора. Извини, апартаментов тут нет. Мы вообще все в одном доме обитаем. Моя комната через три двери налево, если что важное, буди. Грая спит в соседней. Ясно, туалет и душ – это хорошая идея. Трек кивнул и ушел. Рэм еще несколько минут сидел на кровати, он первым же делом внял совету контрабандиста и активировал обманку, которая оказалась настроена на прежнее имя. Теперь для всех он снова непонятный Кирк. Вспомнив про душ, осторожно спустил ногу на пол и встал. Никакой боли. Осторожно он дошел до двери. Наряд у него был так себе. старая потертая рубашка и застиранные почти до дыр кальсоны, похоже, очень древние, коленки отвисли капитально. туалет порадовал обычный старый некогда сделанный из белого пластика, а теперь желтый расщепитель исправно распылил на атомы все, что в него изверг булавен. душевая кабина была древней, скорее всего, притащена с мародерки. половина функций не работали. Но теплая вода лилась из илейки хорошим напором, а жидкость в бутылке, стоящей на полке, оказалась мылом, от которого приятно пахло лесом. Через двадцать минут Рем вернулся в кровать, ощущая себя гораздо лучше, чем до принятия водных процедур. Хранитель мысленно позвал он, вспомнив, что у него есть собеседник. «Да, Рем. Мгновенно отозвался искусственный интеллект. «Ты можешь подключиться к моему интерфейсу?» «Нет, во всяком случае сейчас. Я заперт в носителе и не знаю, что происходит снаружи. Могу только время отслеживать». «Понятно, ну слушай». Он за 10 минут рассказал все, что произошло с ним за последние дни. «Все гораздо хуже, чем я думал. Насколько можно доверять этим людям?» «Хотели бы сдать, уже бы сделали это», – немного подумал, ответил Булавин. «Но это не значит, что этого не произойдет позже». «Хорошо», – согласился хранитель. «Пока что единственный человек, вернее, не совсем человек, которому ты можешь доверять, – это Грая». «Тут согласен, хоть она меня и бросила, но тут было без вариантов. Хранитель, у меня вопрос». а ты сможешь существовать в теле боевого андроида. Тут неподалеку один спятил, перебил всю банду и теперь бегает где-то по подземельям. Если только как временное хранилище, поскольку я приобрету мобильность и определенную самостоятельность, но буду сильно ограничен в возможностях, но это лучше, чем лежать в рюкзаке». Рэм подошел к шкафу, открыл его. Там на специальном стенде обнаружился его призрак а также искореженный Гаусс, который, по-видимому, нашла Грая. Рядом с ним на полке его пояс с пистолетом, ножом и подсумками. В отдельном отсеке лежал рюкзак, который кто-то починил, золотав прореху. Рэм распотрошил подсумки. Две фугасные гранаты, две м три паралитических, чтобы вырубать людей без последствий, столько же стандартных осколочных, В рюкзаке обнаружилась еще одна мина и три заветные пси-гранаты, прихваченные еще у вешателей. Он как сунул их на дно рюкзака, так они там и остались. Еще две плазмы. С инженеркой у Рема дела обстояли неплохо, очень даже неплохо. А вот то, что нет нормального ствола, совсем хреново. Но хуже всего было с броней. Шлем восстановлению не подлежал. Да и прав трек, не пляшет призрак, а без брони никак нельзя. Рэм вытащил пистолет из кобуры. Три полных магазина, шестьдесят выстрелов. Но эта пушка тоже устарела. Рефлекторно сунув пистолет под подушку, Булавин подошел к окну и, убрав заслонку, распахнул его настежь. В комнату тут же ворвалась ночная прохлада, заставив его слегка передернуть плечами. Достав еще одну сигарету, штопор прикурил, глядя на энергетическую стену, которая окружала небольшое поселение. Три десятка домов в два-три этажа, одна улица в сотню метров. тяжелый патрульный робот, массивный четырехметровый гигант с серьезными пушками с минометной системой, установленной за спиной, контейнером с ракетами над левым плечом. Он напоминал здоровенного качка, стоящего на полусогнутых ногах и наклонившем вперед тучное туловище. Он был старым, как и все вокруг, броня в заплатах, нога явно от другого агрегата. Тут в пустошах хоть и была зона безопасности, но селились люди исключительно на свой страх и риск. Подняв голову к небу, Рэм понадеялся увидеть множество ярких звезд, которые так радовали его во время ночных скитаний по Раяксу, но плотная облачность не давала увидеть их. Затянувшись, он добил сигарету, хотя, наверное, тут ближе была сигара или сигарила, поскольку бумага отсутствовала. Вдалеке сверкнула молния, да такая яркая, что он даже зажмурился. Потом еще одна и еще. На поселок, где была берлога контрабандистов, надвигался неслабый энергетический шторм. Тучи стали фиолетовыми от сверкающих в них разрядов. Сотни молний, больших и малых, бесновались вверху. И тут одна из них, напоминающая развесистое дерево с десятками голых ветвей, ударила во что-то в воздухе. Это был крупный объект метров двадцать в длину. По нему пошла рябь, словно помехи на голографической записи. И тут Рэм понял, это сбоит маскировочный режим. Объект двигался от недалекого леса прямо на поселок. Булавин схватил пистолет из-под подушки и выскочил в коридор. Отсчитав третью дверь слева, он саданул в нее кулаком со всей дури. Трек! рявкнул он во всю глотку, наверное, будя весь дом. «Беда! Сюда летит что-то непонятное!» Штопор предпочитал поднять ложную тревогу, лучше разбудить людей и извиниться, чем получить на голову незваных визитеров, которые ночью должны спать в своей кроватке, а не по гостям ходить. Как там поговорка древняя «Лучше выстрелите во тьму, перезарядите и снова выстрелить, чем напрягать глаза, спрашивая, кто там». В коридору выскочила Грая, одетая только наполовину, так что Рэм смог оценить, что ее грудь не утратила ни упругости, ни формы. «Чего орешь на весь дом?» – резко распахивая дверь, зло поинтересовался контрабандист. «Всех ведь перебудил! Страшный сон приснился!» «Ну, если он мне приснился, значит сейчас твоя очередь!» И Булавин скинул тому в интерфейс снимок непонятной хреновины с маскировочным полем. Объяснять все равно было дольше. «Грая, одевайся!» – крикнул он, пока местный командир въезжал в то, что видит. «Сейчас будет жарко!» Девушка кивнула и скрылась в комнате. На понимание происходящего у трега ушло примерно 10 секунд. В отличие от Рэма, он не стал громко кричать, созывая людей. Вся охранная система и так была завязана на него. Понеслись отданные через интерфейс приказы, взревела сирена, замигали красным притушенные лампы, затопали внизу тяжелые ботинки. «Кто это?» – спросил Штопор, вбегая в комнату вслед за Трегом, который уже облачался в броню. «Враг!» Коротко ответил он, кто конкретно, не знаю, но эта транспортная платформа с маскировочным модулем, старая, предназначенная для транспортировки небольшого количества грузов, и она там не одна. А поскольку мы никого не ждем, и они не запрашивали поселок, а... В этот момент на улице рвануло да так, что каменный дом вздрогнул от фундамента до крыши. «Спрячься!» скомандовал контрабандист, выхватывая из шкафа тяжелый здоровенный автомат впечатляющего калибра. Больше он напоминал короткую зенитную пушку. «Ты со своим пистолетом ничем помочь не сможешь, только под ногами путаться будешь». И Трек побежал к выходу, оставив булавина в одиночестве. Рэм понимал его правоту. «Вот только стоять в стороне...» Он быстро заковылял в свою комнату. Сапог, фиксирующий ногу, жутко мешал. Распахнув шкаф, булавин достал на грудник призрака. Пусть шлем не функционирует, но не в кольсонах же воевать. Усевшись на кровать, он один за другим расстегнул три фиксирующих сапог запора, затем стянул его и положил на кровать. Чуть ниже колена шел красный толстый шрам. Рем на секунду устал. Именно в этот момент за окном ярко сверкнуло и раздался грохот, словно что-то тяжелое рухнуло на землю. Похоже, трегу с остальными бойцами удалось уронить платформу чужаков. Рэм даже шагнул к окну полюбопытствовать, как оступился и рухнул плашмя, не успев ухватиться за открытый шкаф. Это его и спасло. Крупнокалиберные пули, прошив насквозь стену, прошли у него над головой и, оставив пару десятков сквозных отверстий, унеслись в глубину дома. Рэм ползком добрался до кровати, не поднимаясь, нащупал призрака и быстро накинул его себе на плечи, и тут же получил системное сообщение. «Внимание! Целостность вашего разведывательного костюма призрак нарушена, полностью уничтожен шлем». Восстановлению средствами автоматического ремонта на нитами не подлежит. Маскировочный режим не может быть использован. Модуль шокового оружия поврежден и не может использоваться. Емкость батареи 23%. При активном использовании ее хватит на 44 минуты. Медицинский модуль заряжен на 11%. В случае ранения помощь будет оказана сильно ограничена. Пока нагрудник разворачивался в полноценный костюм, обтягивая штопора, Рэм успел ознакомиться со списком повреждений и только вздохнул. «Что ж, придется воевать в этом». Пригнувшись, он добрался до шкафа и, нащупав пояс с кобурой и ножнами, вытащил его наружу, затем настала очередь подсумков. Рэм уже хотел встать. как внутрь комнаты через окно влетел мужик невысокого роста с черной аурой в какой-то самодельной броньке, больше напоминающей куски железа подвешенные куртки в произвольном порядке. На глазах у него был визор незнакомой модели, в правой руке что-то крупное с несколькими стволами приличного калибра, а на левой была массивная перчатка, натянутая до локтя. Она делала руку в два раза толще. На мгновение оба замерли, разглядывая друг друга. Незнакомец не стал долго раскачиваться и ссаданул в булавина сразу из двух стволов. Рэм хоть и на секунду растерялся, но не настолько. Кувырком он сократил дистанцию, ныряя прямо под поднятые стволы и ударяя ступнями обоих ног в живот крепыша. Оружие от того дернулось вверх, выстрел вышел почти бесшумный, просто в белом потолке появились две внушительные дыры, а на Рэма посыпалась каменная крошка. Налетчик, похоже, пальнул от неожиданности, поскольку никаких особых повреждений штопору не удалось нанести. Он даже на ногах устоял, просто по инерции сделал шаг назад к распахнутому окну, через которое вошел. Понимая, что сейчас незваный гость оклемается и разберет его на запчасти, Рэм вскочил на ноги и по-простецки саданул кулаком, затянутым в броню, в челюсть. Обычный боковой удар, усиленный искусственными мышцами костюма, буквально снес незнакомому боевику половину лица. Потеряв сознание, тот рухнул под ноги булавину. Ремни стал размышлять. Опустившись на колено, он вытащил свой нож с плазменной кромкой и всадил его точно в середину лба. Можно, конечно, было бы вонзить в глаз, но визор портить было жалко. Лоб штука крепкая, но и нож у Рэма не простая заточенная стальная пластина. Таким можно легкую броню скрывать, типа той, что на нем... а она покрепче человеческой кости. Деактивировав перчатку, он поглотил энергию покойника. Пальцы знакомо окутались черной дымкой, а шкала поглощения душ прибавила сразу 46 единиц. Немного не дотянул до четвертого уровня, но если еще кого облутает, как говорят геймеры, то точно доберет недостающие 17 очков. Рывком выдернув оружие из поверженного противника, Штопор глянул на него через окно интерфейса. Справка была короткой. «Данк Дигл, 38 лет, восьмой уровень, уровень социальной угрозы 26, класс солдат, профессия надсмотрщик, банда Орн, работорговля, захват заложников, вымогательство, убийство». Лишён статуса гражданина. Ликвидировать при первой возможности. Награда 600 социков и 350 очков социального уровня. Поздравляем, вы получаете следующий уровень. Теперь он равен 13. Поздравляем, вы улучшили основные характеристики. Ловкость плюс 1, сила плюс 1 и теперь они равны 9. «Поздравляем! Вы улучшили вторичные навыки. Спокойствие, выдержка плюс один. Бой без оружия плюс один. И теперь они равны семи». «Что ж, я хотя бы не ошибся с целью. Было бы неприятно ухлопать кого-то из местных», подумал Булавин, радуясь попутно полученным наградам. «Приятно получать бонусы. Грая, ты меня слышишь?» мысленно позвал он. «Да, Рэм, но мне некогда. Извини, тут бой кипит. Нас круто зажали на первом этаже. На улице просто ад. Примерно около полусотни ублюдков и десяток боевых роботов. Сиди наверху и не высовывайся». «Знаю, один такой только что пытался залезть ко мне в окно, и я его успокоил. Но прикройте второй этаж. Они могут пройти через другие точки». Говоря это, он разглядывал оружие, которое валялось рядом с трупом. Электромагнитное крупнокалиберное укороченное ружье кустарного производства. Магазин – 20 выстрелов. Ресурс батареи – 40 выстрелов. Заряжен на 80%. Медленный – требует нагнетания заряда. Скорострельность – 60 выстрелов в минуту. Для повышения пробивной силы заряда требуется удерживать спуск более секунды. Возможно, одновременная стрельба из обоих стволов. «Высылаем к тебе на подмогу робота третьего поколения», – через несколько секунд откликнулась Синта. «Его огневой мощи и защиты хватит, чтобы перекрыть коридор хотя бы на время». «Ага, эту старую древнюю железяку сметут отсюда и не заметят, но вы хоть предупреждены будете». Рэм поднял обрез, разбираясь с устройством этого чуда техники Странно, что бандиты вооружены таким говном. Рэм хотел глянуть на протез или что это за перчатка у налетчика, но времени на это уже не было. Где-то в районе душевой смачно рвануло, и дом снова вздрогнул. Булавин, лишенный маскировки, лезть вперед не торопился. Выглянул в окно и заметив двух бегущих по улице чужаков, броня на них была посредственная, такая же самоделка, как и на трупе перед ним. Странно, банда имела летающие платформы, а вот вооружение и оснащение – полное говно. Штопор вытащил осколочную гранату и за секунду настроил ее на подрыв от удара, после чего активировал полученный недавно бросок. Он понятия не имел, как это работает, но все оказалось просто. На мгновение он увидел место попадания и траекторию броска. Выходило, что шарик рухнет как раз под ноги бегунам. После апгрейда система обещала, что он будет видеть еще и зону поражения. «Получай, бандит, гранату!» – пробормотал он себе под нос. Рука, словно чужая, не подчиняясь ему, только следуя приказу, отправила смертоносный подарок на улицу. Все вышло, как и предсказывал навык. И площади взрыва, и точка. Двое боевиков разлетелись в стороны. Один лежал на животе, не подавая признаков жизни, а счетчик социков в верхнем углу крутанулся на энную сумму Второй вопил, катаясь по дороге, зажав руками посеченное осколками и боевыми элементами лицо. Рэм нисколько не сомневался. Он выхватил пистолет из кобуры и сделал сразу пять выстрелов. Без баллистического компьютера в шлеме стрельба не такой простой навык. Но третья пуля все же угодила в грудь недобитка, а пятая разнесла тому голову. С другой стороны дома что-то еще раз рвануло, и вот на улице появились боевые роботы. Все они были окрашены для Рема в зеленый, что говорило о том, что это союзные единицы. Это были серьезные боевые машины, причем один из них – самый медленный, тяжелый робот прорыва обороны. Это здоровенная недокурица высотой в 4 метра, прямо на глазах, отстрелялась тремя управляемыми ракетами, причем вполне серьезными. Противника Рэм не видел, но с другой стороны поселка рвануло трижды, а потом земля вздрогнула, дом снова сотрясся, а по стене пошла трещина. «Они уходят!» – возник в голове ликующий голос Граи. «Рэм, мы победили! Вторую платформу сбили, две оставшиеся сматываются!» Булавин выглянул в окно. Робот еще несколько раз стрелял по кому-то ракетами, дважды бил из тяжелой крупнокалиберной скорострельной пушки, но взрывов больше не было. Если он куда и попадал, то особых результатов это не произвело. Штопор выглянул в коридор. Там топтался присланный на подмогу робот. Вот только не похоже, что он вступал в бой. Дойдя до душевой, булавин в голос выматерился. Что-то серьезное влетело внутрь. Ни кабины, ни толчка. Ни помыться, ни посрать нормально. Раздался за спиной голос Трега. Спасибо, Рэм. Мы тебе обязаны. Все, весь поселок. «Что?» – кивнул. Ничего, сочтемся. Сколько народу погибло? Немного. Все могло быть хуже. Человек десять потеряли. Правда, это только бойцы. Сколько гражданских узнаем утром. Выкинь ты это говно!» Он посмотрел на обрез в руках бывшего наемника. «Я тебе нормальный ствол подгоню из своей коллекции. Пошли вниз. Мать хочет тебя видеть. Думаю, хвалить будет». Рэм пожал плечами и пошел следом за контрабандистом. «Ну что ж...» День начался плодотворно.